обрушится на точно такие же прегрешения какой-нибудь из своих товарок, да еще с таким возмущением, что куда до нее самой порции. И такой-то осуждает на смерти за преступления, которые считает в душе не более чем проступками. В моей юности мне довелось видеть, как некий дворянин в одно и то же мгновение протянул народу одной рукой стихи, а вот и ушися как своей прелестью, такой распущенностью, а другой самое горячее обличение в безбожие и разврате, какого уже давно не доводилось выслушивать миру. Таковы законы, таковы люди. Законом и заповедям предоставляется жить своей жизнью. Мы же живём своей, и не только вследствие развращённости нравов, но зачастую и потому, что придерживаемся других взглядов и смотрим на вещи иными глазами. Послушайте какое-нибудь философское рассуждение. Богатство мысли, красноречие, точность высказываний потрясают ваш ум и захватывают вас. Но в нем вы не обнаружите ничего такого, что бы всколыхнуло или хотя бы затронуло вашу совесть. Ведь обращаются... Не к ней? Разве не так? Аристон говорил, что и баня, и урок бесполезны, если они не смывают грязи, и после них человек не становится чище. Отчего же? А можно грызть и самую кость, но сначала из нее следует высосать мозг. Ведь и мы, лишь влив в себя доброе вино, из превосходного кубка принимаемся курицей. рассматривать вычеканённый на нём рисунок и судить о работе мастера. В любых философских сообществах древности всегда можно найти такого работника, который в поучении всем оглашает свои правила воздержанности и умеренности, и вместе с тем придаёт гласности свои сочинения, воспевающие любовь и распутство. И ксенофонт, предаваясь любовным утехам с клинием, написал против арестипового учения о наслаждении. Это происходило с упомянутыми философами не потому, что они переживали какие-то чудесные превращения, находящие на них волнами. Нет, это то самое, из-за чего Солон предстает перед нами то самим собой, то в облике законодателя, то он говорит для толпы, то для себя. И для себя он избирает правила естественные и нестеснительные, ибо уверен в крепости и незыблемости заложенных в нем добрых начал. Пусть опасно больные лечатся у лучших врачей. Антисфен разрешает мудрому любить, как он того же пожелает. И делать все, чтобы он не счел полезным, не связывая себя законами. Ведь он прозорливее, чем они, и ему лучше ведомо, что есть настоящая добродетель. Его ученик Диоген говорил, что страстям следует противопоставлять разум, судьбе твердость, законам, природу. Желудки... Подержанные расстройства нуждаются в искусственных ограничениях и предписаниях. Что до здоровых желудков, то они попросту следуют предписаниям своего естественного лечения. Так и поступают наши врачи, которые едят дыню, запивая её молодым вином, между тем как держат своих пациентов на сахарной водице и хлебном супе. «Я не знаю, какие они пишут книги», — говорила куртизанка из Лаиса, «а в чем их мудрость, какие философские взгляды они проповедуют, но эти молодцы столь же часто стучатся ко мне, как и все остальные. Так как наша распущенность постепенно уводит нас за пределы дозволенного и допустимого, нашим житейским правилам и законом была... приdana и во многих случаях без достаточных оснований излишняя жестокость